На земле. Команда АВА Асандара. Долгожданное приглашение. 23.07.2015 История Венетры начинается за несколько столетий до точки ноль. Стремясь расширить границы, этранейцы отправили на северо-воздушный город. Неясно, были ли поселенцы еще и завоевателями, но корабль потерпел крушение в Катуэйских горах. В тот год Этронейская империя распалась, и колонистам пришлось выживать без ее поддержки. Венитрийцы создали общество по образцу метрополии, переняв ряд законов, традиций и методики войны. После крушения сохранилось немало кораблей, однако колонисты предпочли закрепиться на близлежащих землях, не захватывая новых И охранять границы от Гриона и Данкеля. Как утверждают искусствоведы, у венецианской культуры атронейская душа. Колонисты издревле стремились к прекрасному. В архитектуре прижились чистые линии и легкость поздней имперского периода. В технике же и по сей день ценится строгая функциональность. Мария Гейтс Яхта парила над скалами. Давным-давно Венетра, воздушный город, попала в бурю и встала на якорь между двумя пиками. Дожди и оползни приковали ее к горам. Теперь покрытые мхом палубы выступали над склонами живописными полукружьями. По бортам стелились шали кустарников и вьюнков. В густых зарослях вальяжно расхаживал ветер, играя с гибкими ветвями и гирляндами цветов. Среди зелени проступали дома, белоснежные на фоне ярко-голубого неба. Каскады улиц спускались к подножиям ярусами свадебного торта. Внизу чернели в фабрике, выдувая дым в тучные облака. В 80-х годах, во время Гражданской войны, горная столица серьезно пострадала. Строители восстанавливали ее два десятилетия. Она возродилась точно такой, как до бомбежек. воплощением дуэта этронейского классицизма и символизма XIX века сказочной, миниатюрной. Теперь ей снова грозила беда. «Я очень рада знакомству». Доктор общественных наук Мария Гейтс непринужденно убрала с лба прядь из сине-черных волос и улыбнулась собеседнице. Мисс Илона Майм, журналистка и владелица газеты Венетрийская правда», согласно приподняла бокал и откинулась на спинку дивана. Профессор истории Джолийской академии философии Люд Таргет довольно покивал. Лысый упитанный живчик до да потешно смотрелся в большом кресле. «Мы вас так заждались!» — воскликнул он. «Я начала опасаться, что придется улететь ни с чем», — добавила Мария. Она вновь посмотрела на Илону, пытаясь понять, почему та оказалась знакомой. Журналистка выглядела эффектно. Высокая, стройная, с блестящими темными волосами, выразительными карими глазами и покошачьими мягкими чертами лица. Грациозную фигуру подчеркивал серый костюм, оживленный розовым атласом шейного платка. Впечатление портили треугольные перламутровые ногти и узкий нос с заостренным кончиком точно у мелкого ястреба. «Ты только притворяешься, идиотка и милая», — подумала Мария. Она чуяла хищницу. «Нет-нет, мы тоже хотели с вами побеседовать. Извините за эти задержки», — Илона слегка растягивала слова. Профессор замахал свободной рукой, демонстрируя, что совершенно не сердится. Мария его мнение не разделяла. Они прилетели на Венетру именно за тем, чтобы встретиться со знакомыми Илоны, последователями Жерана Кернье. Идея этого давно покойного придворного два века назад уничтожили греонскую монархию. Сейчас кто-то использовал их, желая прокинуть трон Его Величества Алига VI Маркавина, короля Альконта. Негодяи заставили ученых прождать две недели. Доктор ощущала, время на исходе. К сожалению, Мария не знала ни мотивов, ни целей Грионской крысы по имени барон Эмрик Архейм. Он украл драгоценную церковную реликвию И гонял альконцев по всему центральному региону в ее поисках, как котят за бантиком. Отвлекал внимание. Но от чего? Марии предстояло выяснить. В начале лета она и подумать не могла, что однажды вернется к жизни доктора общественных наук. Капитан Лемдекс путешествовала на своем галеоте Ава Сандара, промышляя мелкими перевозками. Теперь экипаж работал на службу государственного спокойствия Альконта. Расследование вел старый знакомый Марии, лейтенант Севан Ленит, уроженец Гита. Он вынудил ее сотрудничать с шантажом и угрозами. По мнению капитана, за подобное профессиональное рвение Гитец заслужил свернутую челюсть. Однако достопочтенный граф Альберт Корвунд, глава службы, недавно сделал команде новое предложение поприятнее, сейчас их работа оплачивалась. Вспомнив знакомство с лордом Корвунд, Лем едва сдержала нервную дрожь. Капитан мало кого боялась, но лорд обладал просветлением звучания и мог подчинять чужую волю. Во время отчета Севан свалился в эпилептическом припадке, глава службы заставил его уснуть, сказав одно слово. Воспитанники церковной школы пугали Лем. Люди шептали, что те умеют читать мысли, контролировать разум, предсказывать будущее и исцелять наложением рук, точно волшебник Эмрис – из легенд о Пламень Мече. Лорд Корвунд подозревал на Венетре заговор антимонархистов, а корона была одним из трех великих хорутов, на которых держалось государство. Еще двумя считались Церковь Белого Солнца и баланс между сельскохозяйственным равнинным гитом, промышленной горной Венетрой и армией воздушного Альконта. Любое незначительное нарушение сломало бы отлаженный за века механизм. Мария с ностальгией вспоминала мечту о серебристых крылышках и звании офицера Королевского флота. Она ведь почти добилась своего. Ее экзаменовал Лявиан Алимант, отличный пилот и, увы, такой же кретин с раздутым самомнением, как подавляющее большинство альконских аристократов. Впрочем, указ об отмене женской воинской службы издал не он. Причины гражданской войны — прекрасная книга, доктор Гейтс. Илона выдернула Марию из размышлений. «Я считаю кастовость первопричиной восстания», — не в попад, ответила доктор. Солнце заливало салон яхты, скользя по дубовым панелям, бархатным драпировкам цвета морской волны и акварелям с лазурными бухтами. Для восхитительного корабля Люд подобрал не менее изысканный интерьер. Современная быстроходная модель. Судя по плавным обводам и высокой бизайне кормового оперения, Создатели вдохновлялись парусниками. Лем представила, как яхта висит над клыками скал, блестя подобно змеиной чешуе, и мысленно облизнулась. Нет вибрации балансиров, шума дизельных двигателей, романтичный этюд, выскользнувший из-под кисти художника в небо. «Удивительно, что соотечественники признали вашу работу», — нахохлил салют. «Здесь всегда выкручивали руки». как джоллиец по происхождению и республиканец по убеждениям, я в гневе от методов альконцев, а будучи историком и политологом убежден, система скоро рухнет. Вам будет с кем об этом поговорить? Закономерно, что гражданская война вспыхнула именно здесь, продолжила Мария под изучающим взглядом журналистки. Венетра была уникальным государственным образованием, альконцы все разрушили. «Вы про религиозные разногласия?» спросила Эйлона. «Ах, вы же умная и образованная женщина, мисс Майм», снисходительно перебил профессор. «Присмотритесь. Эдгар Первый впустил гидцев и винитрийцев в круг знати и прошу. Религии Белого Солнца и младших богов с тех пор сосуществуют мирно». «Кстати», нарочито небрежно спросила Мария, «а местных устраивает, что единственный путь наверх – военная служба». У альконцев свои причуды. Ушла от прямого ответа Илона. Перейдем же к делу. Всех устроит завтра в четыре часа. Безусловно, улыбнулся Люд. Мне не терпится услышать, как винитрицы трактуют идею Кирнюем. Его выкладки легли в основу нашей конституции. Илона с оттенком вины повела плечом, будто сожалела, что не может поддержать беседу на должном уровне. Актриса. Мария отвернулась к видовому иллюминатору, скрывая неприязнь. Капитан Лем Декс сказала бы, «Журналистка прячет в одном рукаве нож, в другом яд». Ее наставник, юркий черноглазый старик с Филиманского архипелага, еще напомнил бы, что прикончить человека легко и без оружия. Лем долго училась у него выживать и старательно усвоила уроки. Она ненавидела проигрывать.